«В Мини-Сити?» — переспросил Юрка, совсем не ждавший такого оборота. «Ну да», — кивнула Вита. «В Мини-Сити. Я там живу. Удивительно, да? Но одна, понятно, никак не доеду». Мини-Сити располагался на юго-западной окраине мегаполиса, от востока, где проживал юноша, совсем не ближний свет. Юрка лихорадочно прикинул. Пешком до метро с его нынешней скороходностью — это по меньшей мере полчаса. Потом ехать, с учётом времени на пересадку с жёлтой линии на оранжевую, это ещё минимум полчаса. Ну и сколько-то придётся пройти пешком от выхода. Туда и обратно на круг часа три выйдет, а то и с гаком. На столь долгие путешествия в одиночку он давно уже не отваживался. Но самое главное — в метро до сих пор не везде брал телефон. А согласно условиям, поставленным клиникой, Юрка был обязан находиться на связи круглосуточно и без перерывов. Пропустишь звонок, пропустишь бесценную очередь. По этой причине в подземку он уже полгода как не спускался. В лицей до каникул ездил на специальном школьном микроавтобусе, собиравшем учеников от их домов и развозившем назад после занятий. А больше, в общем-то, никуда и не выбирался. «Понимаешь», — виновато пробормотал Юрка, «снова неудержимо краснее». «Я, наверное, не смогу». «Почему?» — удивилась Вита. «Мне нельзя в метро». Он собирался было объяснить причину, но девушка перебила. «А что, такое достижение цивилизации, как такси, в полисе уже отменили?» «Такси?» а такси он как-то не подумал. Вероятно, потому что не пользовался им даже дольше, чем метро. Просто надобности такой не возникало. «Нет, не отменили, конечно», — покачал он головой, задумываясь. «Такси подадут к подъезду. Оно поедет по выделенной полосе, минуя пробки. Это же за час удастся обернуться, а то и быстрее». «Такси, наверное, можно, только…» — он вновь осёкся. «Что на этот раз?» — усмехнулась Вита. «Через сорок минут мне нужно будет принять лекарство ответил он, бросив быстрый взгляд на часы на стене. «Но если подождать…» «А с собой это твоё лекарство нельзя взять?» «И в дороге выпить?» — спросила Вита. «Можно», — согласился Юрка, удивляясь, что такое простое решение не пришло в голову ему самому. Так-то тугодумом он себя никогда не считал что ж это такое сегодня с ним творится ну вот и отлично кивнула гостья, гостя со своей широкой скамьи словаря сумка же у тебя найдется сумка в самом деле не в кармане же он понесет виту специалисты работавшие с нюпами обычно использовали специальные сумки переноски с отверстиями для дыхания и даже с миниатюрными окошками наверное чтобы маленькому пассажиру не скучно было в дороге такое в их доме конечно же отродясь не водилось а вот сумки ты «Что? Совсем никакой сумки нет?» — не дала ему закончить гостья, уже с полуслова поняв, к чему он ведёт. «Да нет, сумок-то разных, конечно, полно, но, боюсь, они не подойдут», — сокрушённо развёл он руками. «Покажи», — распорядилась девушка. «Там главное, чтобы был жёсткий каркас, а то в мини-сите лепёшку с косточками привезёшь». В кладовке нашлись большой дорожный чемодан с выдвижной ручкой на колёсиках, пара рюкзаков разной степени потрёпанности и пухлый спортивный баул. Было время, когда Юрка ещё мог посещать спортклуб. Но все их Вита безапелляционно отвергла, остановив свой выбор на старой отцовской чёрной кожной сумке для ноутбука. «Самое то», — удовлетворённо заявила она. «Тесновато немного будет, но зато стенки мягкие, ремешки эти очень кстати», — указала гостья на резинки фиксаторов, которыми когда-то компьютер пристёгивался внутри сумки. «Можно держаться, чтобы сильно не мотало. В специальных переносках такие тоже есть». «Кстати, я слышала, в полисе многие покупают переноски, как обычные сумки. Модно это вроде как у вас». Юрка ничего такого не замечал. Но, надо признать, экспертом в области современной моды никогда себя и не считал. «Только молнию до конца не закрывай, а то задохнусь», — велела ему Вита. «Ну всё, можно вызывать такси». Взяв со стола телефон, юноша нашёл нужную программку и сделал заказ. На экране появилось сообщение, что машина будет подана через 7 минут, о Юрка тут же и сообщил Вите. «Замечательно», — кивнула она. Просеменив по столу, ловко спрыгнула на диванную подушку, как с ледяной горки скатилась с неё на сиденье, подняла оттуда свой рюкзачок и надела на плечи. Затем взяла наперевес рогатку. «Я готова. Обувайся и давай сумку». «Обувь в коридоре», — ответил Юрка, засовывая в карман джинсов телефон. «Ну так пошли в коридор», — заявила гостья, ухватившись за лестницу плед и соскальзывая на пол. — Сейчас, только таблетки возьму, — сказал юноша, — и воду, чтобы запить. — Ничего, если я бутылку с водой в твою сумку положу? — спросил он, тут же поймав себя на мысли, что сумка уже её, Витина. — Чтобы она меня там придавила и раскатала в блин? — недовольно поморщилась Нюбка. — Она маленькая совсем, — заверил Юрка. — Меньше полулитра. Лёгкая, пластиковая. И не круглая, кататься не будет. — Ладно, клади, — махнула она рукой. Там, я видел, есть отделение для запасного аккумулятора. Туда засунь, а вось не выявляться, если трясти сильно не будешь». «Вообще не буду трясти», — горячо обещал он. «Посмотрим». В коридоре юноша сунул ноги в сандалии и, сняв с вешалки, надел лицейскую куртку с вышитым на груди золотым гербом. Носить форму на каникулах было вовсе не обязательно, но ему нравилось ощущать сопричастность с альма быть вроде как одним из, а не одиноким всеми забытым инвалидом. «Ну ничего, всё изменится после операции». К моменту, когда он вышел на улицу, крепко прижимая к боку висевшую на плече сумку, такси уже ждало у подъезда. Это был просторный ярославский «Волжанин Кэп». В мегаполисе такие появились совсем недавно. Юркин отец как-то рассказывал, что специфика замкнутой экономики кластера иногда даёт странный эффект. Так в Москве пассажиров возят автобусы, а теперь и такси из Ярославля. В Санкт-Петербурге популярны «москвичи», В Нижнем Новгороде питерские Пальмиры, а Нижегородские Волги бороздят улицы сибирских городов. Почему так происходит, отец подробно разъяснял, но Юрке тогда это было не очень интересно. Да и понял он едва половину из услышанного. Усевшись на заднее сиденье, юноша аккуратно поставил сумку рядом с собой и сказал в окошко в толстом матовом стекле, отделявшем водителя от пассажиров, «К мне несите, пожалуйста». «К метро или прям к витрине», — уточнил таксист. Был он мужчиной лет тридцати с аккуратно подстриженной рыжеватой бородкой. «К витрине», — ответил Юрка согласно полученным ответы еще в подъезде инструкциям. «Принято. Менесить к витрине», — как положено повторил водитель под запись. Затем протянул руку, запустил счетчик, и такси тронулось с места. Дорога, как и рассчитывал юноша, заняла чуть менее получаса. Пользуясь случаем, по пути Юрка с интересом пялился в окно, По большей части, правда, вид перекрывался глухим шумозащитным ограждением, но кое-где, как правило, ближе к городскому центру, оно уже было заменено на прозрачное, позволяющее любоваться спешащими куда-то назад городскими пейзажами. Мегаполис тянулся вверх, в сияющую синеву, с сотнями своих разномастных вавилонских башен, словно соперничавших одна с другой, за право первой коснуться острым шпилем небосвода. Там, на небе, похоже, давно махнули на них рукой, позволяя расти свободно. Чем бы дитя человечества не тешилось? Может быть, в виде компенсации за отказ от звёзд? Одной из сфер, так и не восстановившихся после обвала, даже в белых зонах, была астронавтика. В космос люди больше не летали. И даже спутники пока не запускали. Как видно, хватало забот на Земле. А жаль. Правда ведь? Юрке, по крайней мере, было жаль. Вита по пути вела себя так тихо, что в какой-то момент юноша даже усомнился, не сбежала ли незаметно юбка из сумки. Заглянуть внутрь он, однако, не решался, опасаясь тем самым привлечь внимание таксиста к своей нелегальной спутнице. Лишь прибыв на место, расплатившись с водителем, выйдя из машины и укрывшись от случайного взгляда за плотной зеленой стеной живой изгороди, подходящее место девушка описала ему заранее, Юрка осмелился сунуть нос в сумку. Для того, чтобы пассажирка выбралась из неё, импровизированную переноску пришлось положить на бок Вита с заметным усилием выползла наружу на четвереньках и тут же осела на траву. Лицо её было белым, как лист бумаги для принтера. «Всё в порядке», — встревоженно спросил Юрка, опускаясь рядом на колени. «Укачала немного», — глубоко дыша пробормотала девушка. «Не думала, что это будет так. Ничего, сейчас пройдёт. Наверное». Лучше ей стало лишь минут через пять. За это время Юрка успел принять припасенную таблетку и внимательнее рассмотреть границу мини-сити. Они сидели не у самой витрины, где всегда много народа и негде спрятаться, а немного в стороне, прямо возле высокой, метров десяти, стены из мелкой металлической сетки. Такой забор ограждал мини-сити со всех четырех сторон. Всю полторы сотни выделенных нюпом гектаров а также прикрывал сверху, плавно переходя в крышу. Сделано это было, как знал юноша, для того, чтобы в мини-сити не могли проникнуть бродячие животные или дикие птицы, смертельно опасные для его миниатюрных обитателей. Насекомым, способным причинить маленьким человечкам немногим меньшие неприятности, сетка, конечно же, преградой служить не могла. О чем и подумал с тоской Юрка, ужаснувшись от мысли, сколько бед подстерегает его новую знакомую в ее обычной жизни буквально на каждом шагу. Тем временем Вита, опёршись на свою огромную рогатку, тяжело приподнялась на ноги, несколько секунд простояла полусогнувшись, затем выпрямилась во все свои 30 сантиметров. щеки её вновь порозовели, дыхание восстановилось. «Ну вот и всё», — проговорила она, задрав голову к Юрке. «Я пошла». «Погоди», — остановил её юноша, сказал даже прежде, чем подумал. «Что?» — подняла тонюсенькие бровки нюбка. «Мы...» «Мы же еще увидимся», — робко спросил он. «А надо?» — усмехнулась Вита. «Ну…» — окончательно смутился Юрка. «Хочешь, диктуй телефон, созвонимся?» Чуть склонив голову на бок, словно заново оценивая собеседника, предложила девушка. Юрка торопливо назвал цифры своего номера. Так спешил, что перепутал последовательность. Пришлось повторить второй раз уже правильно. «Запишешь?» — спросил он затем. «Есть где записать?» «Запомню», — отмахнулась Вита. «У нас у всех отличная память. Только я пошутила насчёт телефона», — добавила вдруг она. «У нас в мини-сити их нет. Запрещено. И сети нет». «Пошутила?» — разочарованно охнул он. «Не обижайся», — поспешно проговорила нюбка извиняющимся тоном. Протянув руку, она дотронулась до его согнутого колена и похлопала по нему ладошкой. «Я же не знала, что ты настолько не в курсе наших порядков. А если в самом деле захочешь увидеться, приходи как-нибудь к витрине. Я там бываю. Иногда». «Приду», — пообещал Юрка, вновь приободрившись. Тяжесть в его груди, возникшая несколько секунд назад, правда, никуда не исчезла. Но да это давно было для него обычным делом. Минута другая, максимум минут пять, и всё пройдёт. До нового приступа. «Приходи», — повторила Вита с улыбкой. «На этот раз уже точно не насмешливай». «А сейчас до свидания». Она протянула ему на прощание свою маленькую руку. Осторожно, двумя пальцами, юноша пожал её ладонь. «А как ты попадёшь внутрь?» — спросил он затем, переведя недоуменный взгляд на сетчатую стену. «Тут рядом есть лаз», — понизив голос почти до шёпота, сообщила Вита. «Но тебе нельзя его видеть. Я и говорить-то не имела права. Так что отвернись, не смотри. И не его потом, иначе сильно меня подведёшь». «Хорошо, не буду», — заверил её Юрка. «Ну а раз так, давай отворачивайся», — велела нюбка Юноша подчинился. Когда секунд через десять, не утерпев, он укратко искосил глаза на сетчатую стену, виды поблизости уже не было.